Глава 12. После недавних ярких событий обыденность последующих дней казалась даже странной. Никаких неожиданных гостей, никаких новых работ на территории, никаких воспоминаний былых лет. Я радовалась спокойствию, которое, впрочем, сильно смахивала на затишье перед бурей. Василий мог ничего не говорить. Я и так догадалась, что он успешно справился с разницей во времени. Когда я утром приходила на кухню, полный кофейник не ждал меня на столе. Я вернулась к своим рабочим привычкам, но при этом меня не покидала мысль, что где-то по даче бродит Василий. Он закончил последние переделки в дровяном сарае, Заказал дубликаты ключа и принес их мне на стойку. Он проводил много времени в отцовском гараже, занимаясь большой уборкой, которую так и не сделал Джо. Я не пыталась понять, зачем ему это нужно. Он здоровался с гостями, беседовал с ними, отдавая едва заметное предпочтение иностранцам. Иногда, чаще по утрам, он заходил в отель с наушниками, разговаривая по телефону и тут же закрывался в апартаментах Джо и Маши. Вечером мы пересекались на кухне у Шарли, и часть ужина сидели за столом вместе. Он взял на себя ночник в холле, чтобы я могла из ресторана идти прямиком на маслобойню. Я привыкла к его присутствию. Он снова вписался в мир дачи. В тот день я делала свой обычный обход проверяя во всех ливазах с цветами свежая вода, и столкнулась с Василием в коридоре последнего этажа. Его абсолютно не смутило, что я застала его за обследованием отеля. Он объяснил, что ему никогда не попадались фотографии ремонта на этом этаже, и было любопытно, как все получилось. Я сказала, что без ключа ему не удастся оценить размах перемен. Я спустилась в холл, посмотрела, не ждут ли меня, после чего поднялась к нему с мастер-ключом. Открыв дверь, я пропустила его вперед. Он обошёл помещение, изучая каждую деталь, и, судя по выражению его лица, был по-настоящему впечатлен. Его восхищение было искренним. Я даже представить себе не мог такой потрясающий результат. Просто не верится. Как вспомню, что тут было раньше. «Классно тут было», — ответила я, как всегда почувствовав ностальгию по двум годам в своей голубятне. Он посмеялся над моей явно неадекватной реакцией, которая, однако, была криком души. Любая критика в адрес моего убежища, моего рая, была мне нестерпима, но он этого знать не мог. «Твоя комната была здесь?» — Василий указал правильное направление. Я кивнула. Меня тронуло, что он помнит. Он прошелся по номеру, открыл окно, выходящее во двор, и свесился вниз. Долго молчал, после чего повернулся ко мне, и я встретила его пронизывающий взгляд. «Тебе было удобно следить за всеми, кто приходил и уходил». «Ага», — пробормотала я. «Тебя, наверное, часто будил булочник с его доставкой, правда?» Я была уверена, что ему хочется выяснить, помню ли я его отъезд. «И не только булочник», — ответила я. «Ты помнишь?» Василий снова стоял ко мне спиной, подняв лицо к небу и глубоко втягивая в себя воздух. А потом вдруг постучал костяшками пальцев по подоконнику. «Не удивлюсь, если этот номер не часто пустует». С улыбкой, словно и не было только что никаких намеков, он снова прошел по комнате к двери. Перерыв на воспоминания завершился. И я почувствовала облегчение, потому что мне не понравилось смятение, которое неизменно охватывало меня, если речь заходила о времени, когда он еще был здесь. Потом я долго приходила в себя. Прими мои поздравления. Я знаю, что за этот успех мы... Дача должна благодарить тебя. Завершай свой обход. Отпускаю тебя. И спасибо за экскурсию. Пожалуйста. Через несколько часов я снова увижу детей. Я была очень рада, хотя, честно говоря, не успела по ним соскучиться. Удачно, что приезд Василия пришелся на ту неделю, когда дети были с Самюэлем. Иначе вряд ли я бы все разрулила. А теперь я успела освоиться, скажем так. Василий ворвался в холл. У меня округлились глаза от удивления, когда я увидела его в костюме, безупречно выглаженной рубашке, тщательно выбритого. Только сейчас я заметила, что после приезда сюда он отпустил бороду. С ноутбуком в руке и папками под мышкой. «Эрмина, извини, пожалуйста. Не можешь ли ты пустить меня в кабинет на час или два?» Э, да, конечно, только я заберу то, что может понадобиться. Спасибо». Он прошел к столу, отодвинул мои бумаги и ручки, разбросанные как попало, и постарался максимально аккуратно сложить их в сторонке. Он был напряжен, явно торопился, и это резко контрастировало с той небрежностью, которая появилась у него в последние дни. «Все в порядке?» Он раздосадованно улыбнулся. «Через несколько минут у меня начинается совещание, а я, сказать по правде, начисто о нем забыл. Гостиная и кухня родителей — не самая подходящая обстановка, если я хочу убедить собравшихся, что я хоть и далеко, но по-прежнему крепко держу бразды правления». Он был на пределе. Его взвинченность бросалась в глаза. Он сжимал и разжимал кулаки, стараясь Сохранить невозмутимость. Таким я его не видела ни разу за всю эту неделю. Я прослежу, чтобы тебя не беспокоили. Удачи. Следующие два часа я слышала, как Василий то и дело повышает голос и переходит с английского на другой, абсолютно неизвестный мне язык, и обратно. Я не разбирала ни слова из того, что он говорил, но тон был резким, язвительным, временами даже агрессивным. Потом голос в кабинете умолк, но Василий еще долго оттуда не выходил. Такое мгновенное возвращение к профессиональной жизни ткнуло носом в реальность не только его, но заодно и меня. Как и он, я начала забывать, что его жизнь не здесь. Он приехал, чтобы уладить проблему с дачей, а затем снова уехать. Но в этом направлении Мы не продвинулись ни на шаг. Я уже перестала ждать Василия, когда ближе к вечеру он наконец появился. Красные глаза, усталое лицо осунулось и помрачнело, рукава рубашки закатаны. Я осторожно покосилась на распахнутую дверь кабинета. Его ноутбук был еще открыт, вокруг разложены бумаги. Похоже, он еще не закончил работу. Василий подошел ко мне, вертя головой так, что похрустывали шейные позвонки, и облокотился на стойку напротив меня. «Извини, Армина, я утратил представление о времени и забыл, что лишил тебя кабинета». Он вяло помассировал виски и лоб и заявил, что, к его удивлению, привычка к вольной жизни на открытом воздухе вернулась очень быстро и теперь ему трудно сидеть весь день в заперти в четырёх стенах. Потом он надолго замолчал и вдруг стукнул кулаком по стойке и судорожно вздохнул, как будто пытался заглушить рвущийся наружу гнев. Все прошло не так, как тебе хотелось? Или я не права?» Я искренне посочувствовала ему. Он извинился за свою вспышку, которая напомнила мне, те, что зачастую случались у Джо. После этого он начал объяснять, хоть я и не просила, что его группа в настоящее время работает над приобретением гостиничной сети в Азии, запуском которой он, скорее всего, займется в ближайшие месяцы. Пренебрегая недовольством акционеров, он взял отпуск, чтобы проводить тело матери во Францию. Перед отъездом Василий напряженно трудился, чтобы согласовать как можно больше пунктов контракта и пообещал продолжить работу на расстоянии. Руководство возложило на него частичную ответственность за проволочку с завершением сделки и посчитало, что он застрял в Провансе слишком надолго. Василий злился не только на себя. Из-за укоров профессиональной совести, но и на упреки начальства в отсутствии на рабочем месте. Заодно я узнала, что он никогда не брал отпуск или всего на пару-тройку дней, да и то только тогда, когда Маша и Джо приезжали к нему на два месяца. Значит, вся его жизнь сводилась к работе. И если я правильно понимала, так было все эти годы после его отъезда из Прованса. Он не отрицал, что отлучиться сразу на несколько недель — некоторый перебор для его привычного графика но полагал, что заслужил этот отпуск. До сегодняшнего дня он успешно действовал в интересах своей компании и дал им возможность много заработать. Доходы его группы лились непрерывным потоком, и это в значительной мере было его заслугой. «Ты приехал всего неделю назад. Они уже хотят, чтобы ты летел в Сингапур?» Я вдруг забеспокоилась. Он горько усмехнулся. Да! Но я выторговал немного времени, потому что не сделал, не урегулировал. Василий погрузился в созерцание холла, рассматривая попеременно то пол, то потолок, затем подошел к двери. Отсюда были видны фонтаны и террасы ресторана. Он расправил плечи, словно набираясь храбрости, а потом обернулся ко мне. На его лице была написана озабоченность. Он пытался мне что-то сообщить. «Почему нам так тяжело говорить о даче?» Эта тема угнетала и его, и меня. Мой рот раскрылся сам, помимо воли. «Ты еще не решил...» Я не смогла закончить фразу. «Нет». «И...» «И что?» «Я не готов уехать». Он поймал мой взгляд. А я не могла освободиться, вырваться, так же, как раньше в гараже Джо. Но тогда в нем не было твердости. Василий просто недоумевал. А я с каждой секундой теряла почву под ногами, не понимала, чего хочу и на каком я свете. У меня не получалось разобраться в собственных чувствах. И как это часто бывало в последние месяцы, всплыло в воспоминание, даже не совсем воспоминание, а скорее ощущение дежавю, эхо какого-то давнего переживания. Двадцать лет назад я была совершенно обескуражена, когда узнала, что он уезжает, причем узнала не от него, а от кого-то другого между делом накануне его отъезда, через три месяца после моего появления здесь. Я огорчилась, рассердилась, Впала в замешательство. Со временем я об этом забыла. Или просто не хотела еще раз об этом задумываться. Я собралась спросить его, почему он все же решил задержаться. Что было истинной причиной. Мне хотелось, чтобы он заговорил. Чтобы мы с ним оба заговорили. Чтобы перестали избегать некоторых тем поскольку мне все чаще приходило на ум, что дело отнюдь не только в будущем даче. «Мама!» Я как будто долго задерживала дыхание, а теперь снова задышала. Василий напрягся, но не шевельнулся. Напротив, мне почудилось, что он изо всех сил цепляется за стойку, как будто борется с желанием сделать или сказать что-то. Что именно? Я вырвалась из-под его власти. Встала, обогнула стойку, не осмеливаясь посмотреть на него. И сосредоточила все свое внимание на детях, которые приехали гораздо раньше, чем я их ждала. Роми промчалась по холлу и прыгнула в мои объятия. Я зарылась в ее волосы. И мне сразу стало лучше. Я спустилась с небес на землю алекс подошел новый для него разболтанной походкой мальчишки на пороге переходного возраста две сумки вещей взятых на неделю он не то чтобы нес а скорее волочил за собой он рассеянно поцеловал меня а я поставила дочку на пол где ваш папа спросила я он привез нас и сразу уехал что возмутилась я я выбежала на крыльцо и успела увидеть как исчезает пикап Самюэля. Итак, у нас возникли проблемы с общением. Мы делали все, чтобы сократить наши встречи. И меня это не удивляло. Я сама к этому стремилась. Общий смех, понятные обоим намеки, согласованность реакции расставшихся родителей. Всему этому конец. Так и должно было быть. Но в данном случае он перешел все границы. Я бы предпочла услышать из его уст, что неделя с детьми прошла хорошо и ничего особенного не случилось. Наш конфликт не отменял нормы, если не любезности, то хотя бы общепринятой вежливости. Я ему все выскажу. Я двинулась вперед и приготовилась врезать Самюэлю по телефону, но моментально пригасила вспышку гнева. Алекс и Роми глазели на Василия который тоже смотрел на них в упор, едва заметно улыбаясь. Я забыла их познакомить. Не успела я вернуться, как Роми уже сделала шаг к Василию. «Джо и Маша — твои родители?» «Да. А ты, Роми, ты, Александр». Сын с подозрением кивнул. Я не называла их имен при Василии, в этом я была уверена. «Джо и Маша много мне о вас рассказывали». Мое сердце застучало быстрее, я окаменела и была неспособна как-то отреагировать или выдавить хоть слово. «Правда?» — с восторгом завопила дочка. Он ей улыбнулся, на этот раз шире. Она рванулась к нему и обняла за талию. Он обалдел, растерявшись от бурного проявления эмоций Роми. В своем мире Василий вряд ли часто имел дело с детьми. Он неловко положил ладони Роми на плечи. «Ты продолжишь учить меня русскому языку, как Маша, раз приехал». Василий явно был растроган и ошарашен. Он не знал, что Маша учила моих детей своему языку. Я кивнула, подтверждая дочкины слова. Он на секунду прикрыл глаза. Потом взял себя в руки. Боюсь, я не такой талантливый, как моя мама. Извини. Не страшно. Как она тебя называла? Солнышко. А как тебя зовут? Вася. Но так меня уже давно не называли. Его голос дрогнул. Пора было вмешаться. Все, Роми, отпусти Василия. Ему надо работать. Уроки русского начнутся не сегодня. Он пробудет здесь еще несколько дней». Я усердно избегала встречаться с ним взглядом. Роми нехотя послушалась, и я вздохнула с облегчением. Я взяла за стойкой ключи от дома и дала их Алексу, по-прежнему молчавшему и придирчиво наблюдавшему за незнакомым мужчиной, который так похож на Джо, но при этом не Джо. «Дети, идите на маслобойню, разложите вещи», а я приду, как только смогу. Отец привез вас раньше, чем мы договорились, и у меня еще не закончился рабочий день, к сожалению». Сын картинно закатил глаза. «Не удивлюсь, если Самюэль накрутил его». «Эрмина, пойди с ними», — предложил Василий. «Я останусь на ресепшене до прихода смены». «Нет. Я все равно буду работать в кабинете. Заодно разберусь, если что». «Мне это в удовольствие, честное слово». Я не хотела от него уходить. Наш разговор не закончился, он был озабочен, и мне не нравилось видеть его таким, меня это задевало. Я вдруг осознала это и испугалась. В то же время я мечтала только о том, чтобы побыть с детьми, отдохнуть и обо всем забыть. «Давай, прошу тебя». Я сдалась, взяла вещи, дети ждали меня я ненадолго остановилась возле Василия. «Спасибо. И до завтра. Ни о чем не волнуйся. Я присмотрю за домом». У меня тоскливо ёкнуло сердце. Слово «дом» мучительно больно отозвалось во мне. Я заставила себя улыбнуться Василию и пошла к двери. Роме устроила из нашего ухода полноценный спектакль, повторив много раз по-русски «Хорошего вечера, до завтра и спокойной ночи», то есть, похоже, задействовав весь свой репертуар. Мы двинулись к маслобойне. На полпути я остановилась и оглянулась. Прислонившись к дверному косяку, Василий внимательно смотрел нам вслед. Он помахал мне, а я в ответ улыбнулась. Уикенд был горячим. В начале августа, в разгар высокого сезона, невозможно оставить дачу даже ненадолго. аврау затронул всех, и меня в первую очередь, хотя со мной и были дети. Они к этому привыкли. Если им гарантировались спокойные совместные завтраки и вечера, они мне прощали отсутствие в течение дня. Во всяком случае, я разрешала себе в это верить. Я полагалась на их благоразумие оставляя одних на маслобойне, и они быстро освоили независимость. Правда, ограниченную границами дачи, где все их знали и присматривали за ними на расстоянии. Они не были предоставлены самим себе, как та маленькая девочка, какой когда-то была я. Я всегда находилась неподалеку, и они могли найти меня в любой момент. Им позволялось купаться в бассейне, когда там было не слишком много народа, И были другие ребята, которые шумели и брызгались. Я бы не допустила, чтобы мои дети мешали отдыхать гостям. Но сейчас главная трудность заключалась в том, что в придачу к управлению отелем я должна была караулить Роми, основным занятием которой было в выслеживание Василия по всей территории дачи, что стало серьезным испытанием как для моих нервов, так и для нервов ее брата. От него она сбегала так же легко, как от меня. Обычно ее жизнь проходила на участке между маслобойней и бассейном. Я не слишком беспокоилась о ней. Но на этот раз все было по-другому. То она мчалась в одном направлении, то в другом, то носилась по даче, проскальзывая между людьми. Стоило мне отвернуться, как она исчезала. Я волновалась, но мне было трудно ее ругать. Она стремилась через Василия возвратить себе Джо и Машу. Что же касается самого Василия, то он окончательно обосновался в кабинете, проводил в нем много времени, но при этом участвовал в жизни отеля. Он идеально разбирался в работе на любой позиции, отлично выполнял любые функции и не боялся испачкать руки. А ведь ясно, что он этим не занимался уже давно. Я даже не пыталась отговаривать его. Это было бы пустой тратой времени. Он брался за все, успевая одновременно выполнять свои служебные обязанности в Сингапуре и заниматься родительским отелем, что получалось у него совершенно естественно. Словно и не было двадцатилетнего перерыва. Мы пересекались много раз на дню, но нам не удавалось поговорить дольше пары минут. А может, просто он, как и я? Делал все возможное, чтобы не возобновлять наш обмен намеками. По крайней мере, с моей стороны, так оно и было. Воскресный день заканчивался, а мне никак не удавалось найти Роми. Василия не было ни в кабинете, ни на террасе. И интуиция подсказала мне, что надо навестить гараж. И точно. Роми сидела на верстаке Джо и щебетала по-русски а василий продолжал генеральную уборку я несколько минут терпеливо наблюдала за ними роми болтала без умолку он отвечал ей тоже на русском роми не всегда улавливала смысл начинала нервничать сосредотачивалась просила повторить и он все проговаривал помедленнее в итоге они понимали друг друга дочка заметила меня и что то прокричала по русски Ее увлечение сведет меня с ума. «Роми, я не говорю по-русски». «Ты здесь только прожила? Пора бы уж получить хоть какое-то представление», мягко усмехнулся Василий, подходя ко мне. «Я знаю лишь несколько слов, но это не повод, чтобы моя собственная дочь отчитывала меня по-русски. У всего есть свои границы». Он расхохотался. «Она хорошо говорит», объявил он я потрясен ей богу ты ее осчастливил роми ликовала и влюбленно таращилась на Василия. маша долгое время говорила с ними только по русски сказала я пока не убедилась что они усвоили язык и только потом стало время от времени переходить с ними на французский его погрустневший взгляд затерялся где то вдали С моей сестрой и со мной она поступала так же. До сих пор он ни разу не упоминал сестру, и было видно, что для него это мучительно. Мне захотелось сказать ему какие-то утешительные, ободряющие слова, но у меня их не нашлось. Я слишком мало знала об Эмме. Нас выручило неожиданное появление Алекса. Я переключила внимание на сына, вошедшего в гараж с коробкой. Он шагал весьма решительно и не отводил глаз от Василия. Тот почувствовал, что Алекс пришел к нему и двинулся навстречу. Алекс поставил свою ношу на пол. «Зачем он принес коллекционные машинки?» Заглянув в коробку, Василий всплеснул руками. Алекс стиснул зубы. Я догадывалась, что у него на душе кошки скребут. «Да что с ним такое?» «Забирай», — объявил он Василию. «Они твои», — мне Джо говорил. Я открыла рот от изумления. Мне бы в голову не пришло, что сын помнит о происхождении этих машинок. Я-то сама совершенно забыла. «Теперь они твои», — ответил бывший владелец. «Разве они тебе не нужны для твоих детей?» «У меня нет детей». А если бы и были, это бы ничего не меняло. Правильно сделал отец, отдав их тебе. Они должны оставаться тут. Я очень рад, что они у тебя. Точно? Честное слово. По-моему, ты хорошо за ними следишь. Они в отличном состоянии. Истинная правда. Алекс берег свою коллекцию, как зеницу ока. Он больше в них не играл, но все равно старательно выстраивал по линеечке, на стеллаже в своей комнате. Он получил их от Джо несколько лет назад. Еще одно мгновенное воспоминание, на этот раз плохое. Сразу после того, как Джо подарил нашему сыну машинки, мы с Самюэлем поссорились, потому что Самюэль вдруг ни с того ни с сего разозлился. Я и тогда была озадачена. И до сих пор недоумевала, почему его так рассердил подарок Джо. Но в одном я уверена. Именно с этого момента Самюэль загорелся идеей уехать из дачи. Василий присел на корточки, порылся в коробке и стал ее вертеть с растроганной улыбкой на губах. Это он обожал! Но ты, я думаю, сам это знаешь. Алекс утвердительно кивнул. Василий спрятал машинку в коробку, закрыл ее и протянул моему сыну. Мне и впрямь очень приятно. Спасибо, Василий. Достаточно эмоций на один день. Давайте, ребята, пошли на маслобойню. Уже поздно. Я мечтала лечь пораньше. Впереди была напряженная неделя. К тому же дети будут целыми днями со мной. На этой неделе летние занятия отменены. Я пошла забирать Роми, которая все еще царственно восседала на верстаке, но дулась, поскольку в последние несколько минут перестала быть центром внимания. «Хорошего вечера!» — пожелала я Василию. Его так впечатлило мое пожелание на русском, что он даже ничего не ответил. Я была горда собой. «До завтра!» — не остановилась я на достигнутом. Мы обменялись улыбками, и я покинула гараж в окружении детей. Дождавшись утра понедельника, я наконец-то позвонила Самюэлю. Все выходные мне не хватало времени, желания, да и смелости. Я ушла в вглубь сада, чуть ли не спряталась за фруктовыми деревьями, чтобы меня никто не слышал. «В пятницу ты так торопился, что не соизволил выйти из машины?» Алекс достаточно большой, чтобы представить тебе отчет за неделю. Ради них мы должны как-то терпеть друг друга. Никогда больше так не делай. Он театрально вздохнул. Я раздражала его, и это было взаимно. В любом случае тебе придется приехать. Они останутся здесь на всю неделю. У них не будет ни верховой езды, ни танцев. «Чёрт!» — заорал он. «Я забыл!» Он и впрямь кипел. «Не рассчитывай, что я привезу их к тебе», — продолжила я. «У меня много работы». «Ладно, ладно, я в курсе. Если ты больше ничего не хочешь сказать, я тебя оставлю». В телефоне раздались гудки. Пусть подавится своим ядом. Если так пойдет, однажды это с ним действительно случится. Лишь бы дети не страдали от его злобы, вот что важно. Вечер среды, главный вечер лета требовал серьезной подготовки. Мы всегда проводили наш традиционный праздник, кульминацию сезона до 15 августа. Меньше риска, что помешает гроза. Джо и Маша приглашали на него не только клиентов, но и своих друзей, соседей, торговцев из окрестных городков. И в этот вечер, словно по мановению волшебной палочки, терраса ресторана непонятно как увеличивалась в размерах. И хотя подготовка и проведение праздника отнимали у нас последние силы, вынуждая еще больше работать, зато на нем мы тоже чувствовали себя как на каникулах. Это был праздник не только для гостей, но и для всех, кто работал в отеле. Оформляя бронирование на этот день, мы всегда предупреждали клиентов, что они вряд ли рано лягут спать. И тишина не гарантируется, так как вечеринка затянется надолго. В этом году мы подключаем и вторую террасу, а по отелю будет одновременно перемещаться много народу. И к гадалке не ходи, стремясь подойти поближе, чтобы лучше видеть и слышать музыкантов и певицу, гости посреди ужина покинут свои столики у бассейна. А некоторые обязательно попросят, чтобы их столики перенесли, пусть даже придется сидеть совсем рядом с парковкой, неважно. Главное — находиться в центре событий. И нельзя было забывать тех клиентов отеля, которые будут ужинать не у Шарли. Вернувшись, многие из них захотят выпить. Каждый год время для меня мчалось слишком быстро, и я боялась не успеть. Мы делали все возможное, чтобы ничто не омрачило этот вечер, даже если приходилось не спать несколько ночей к ряду. Сложно было не обращаться в мыслях к Джо и Маше. Но все, включая Василия, трудились с радостью и в хорошем настроении. Он себя не жалел. Всюду и всем помогал, выполняя при этом и свои сингапурские обязанности. Я регулярно замечала его в кабинете. Он вел телефонные переговоры, отправлял электронные письма, работал с бумагами и все время был на взводе. Вечер вторника. Дети поужинали на террасе ресторана. Я что-то таскала с их тарелок, подбегая узнать, всё ли у них в порядке. До завтра дел еще было не в проворот, но я привыкла. Александр и Роми с восторгом поглощали неизменные равиоли Шарли. Потом я отвела их на маслобойню, чтобы уложить. Алекс пообещал позвонить на мобильный, если будут какие-то проблемы с сестрой или если они испугаются, или какой-нибудь подозрительный шум помешает им уснуть. Главная задача сегодняшнего вечера — установить и тщательно проверить дополнительное освещение. Мы не могли рисковать, что неожиданно окажемся в темноте. Днем вдоль дороги и в саду со стороны бассейна установили факелы. Все стационарные светильники были проинспектированы. Перегоревшие лампочки заменены. Надо было еще развесить на деревьях несколько электрических гирлянд. Когда осталась одна последняя, я отослала временных работников по домам. Завтра они должны быть в форме и четко отработать положенные 8 часов вечером и ночью. Они ушли в хорошем настроении, смеясь. Последние посетители ресторана тоже веселились, наблюдая за нашей подготовительной работой, И бесконечным хождением туда-сюда Я позволяла себе время от времени Маленькую передышку в их компании Когда они настаивали на том, чтобы угостить меня вином Большой праздник дачи вышел на стартовую позицию Я была счастлива и вспоминала Джо Который обожал начинать летнюю вечеринку накануне Я прошла хорошую школу Я забралась на стремянку, и мне никак не удавалось закрепить последнюю гирлянду. Ничего не выходило. Она сваливалась, и лампочки вяло болтались в пустоте. Слезай, Эрмина», — распорядился Василий. «Ты слишком далеко от дерева». Он смотрел на меня снизу вверх, засунув руки в карманы и откровенно веселился. Судя по всему, он закончил свои дела на сегодняшний вечер так что вполне мог расслабиться и позволить себе мило подшучивать надо мной. «Обычно у меня все прекрасно получается», — обиженно пожаловалась я. «Не сомневаюсь», — хихикнул он. «А теперь спускайся». Я нехотя послушалась. Продолжая самодовольно ухмыляться, он сменил меня на лестнице, но не остановился на последней ступеньке, а вскарабкался на ветку каменного дерева. Я запрокинула голову и увидела, что он в восторге от того, что забрался так высоко. Как несколькими днями раньше, на штабелях дров, он помолодел на глазах. Сколько раз он в былые времена залезал на это дерево, если сейчас проделал это так легко и быстро. «Принесешь бичевку из гаража? Я на всякий случай оставил молоток на верстаке». Я снова послушалась. Меня забавляла его манера отдавать распоряжение, как будто это в порядке вещей. К тому же его помощь была мне приятна. Я нашла то, о чем он меня просил. Прибежала к дереву, снова поднялась на стремянку и протянула ему бечевку. Он взял ее и поблагодарил меня глазами. «Чем это вы там занимаетесь?» В голосе Шарли сквозили панические нотки. «Вы совсем свихнулись?» «Здесь совсем не страшно», — возразила я. Он расхохотался. «Я отправил последних клиентов спать и собираюсь последовать их примеру. И не вздумайте жаловаться, если завтра у вас не будет сил». Я послала ему воздушный поцелуй, а Василий помахал. Шарли посмотрел на нас с широкой улыбкой. Насмешливо помотал головой и ушел к своей машине. Я посмотрела на нашу гирлянду. Она больше не болталась в пустоте, а была прочно привязана к ветке. «Ну и как?» — спросил Василий. «Супер! Тогда я режу веревку, и мы об этой гирлянде забываем». Я быстро спустилась вниз. Василий еще ненадолго остался наверху, любуясь пейзажем. Хотя в полной темноте задачей ничего было не разобрать, Он хорошо представлял себе, что ищет. Гору Ванту, потом городок Гульт в направлении Лакоста и дальше Люберон. Он набрал побольше воздуха в легкие, словно хотел надышаться давно покинутым им Провансом, чтобы вернуться к жизни. Спустившись наконец-то ко мне, Василий придирчиво оценил свою работу и задумался. «Когда я был маленьким, — сказал он, — накануне большого летнего праздника, когда все уже было готово, а мы засыпали на ходу, отец усаживал нас с сестрой на ступеньки крыльца, а сам уходил и включал иллюминацию. Мать присоединялась к нам, и они вдвоем говорили о той ночи, когда родилась идея дачи». Его глаза блестели, улыбка трогала до слез. Я молчала, чтобы не разрушить магию оживавшего прошлого. Много бы я отдала, чтобы у меня тоже сохранились в памяти подобные картинки из детства. После долгих секунд молчания он пристально всмотрелся в меня, хотя мыслями был где-то далеко. «Выпьешь со мной на крыльце последний бокал?» Его предложение меня потрясло. Он пригласил меня в свои воспоминания. Через несколько минут я ждала его на ступеньках. И вдруг весь двор осветился. Я весело засмеялась, как ребенок при виде фейерверка. Желтые огни среди зеленой листвы напоминали светлячков, а белые и розовые машины алиандры проступали легкими вкраплениями изысканных фантазий. Тишину нарушал только шорох насекомых во тьме Я в конце концов научилась их не бояться Нежное тепло воздуха ласкало кожу А вокруг было роскошное, озаренное пространство дачи Принадлежавшее сейчас только нам Но заполненное всеми улыбками и смехом Которые оно впитало за эти годы Всей любовью, которая здесь жила Сегодня вечером Дача была феерически красивой, настоящая декорация для кинофильма. Она увлекала меня в мечты, в путешествие, в детство, которого у меня никогда не было. Почувствовав подступившие слезы радости, я обхватила руками колени, очарованная этой красотой. Дача всегда представлялась мне великолепной, но настолько великолепной еще никогда. Я попала в рай, в рай света, неги, сладкой ностальгии. Подумать только, я сидела на том самом месте, где Джо и Маша решили создать свою гостиницу. До сих пор я об этом не задумывалась. Как будто ждала, пока Василий пригласит меня сюда. Почему? Он вышел из холла, и я незаметно вытерла уголки глаз. Он протянул мне бокал с вином и сел рядом. Долго смотрел на меня с отрешенной улыбкой. Я не шевелилась. Не смогла бы, даже если бы захотела. Я отонула в его взгляде. Он у него был точь-в-точь, точь, как у матери. Такой же золотисто зеленый Правда, более жесткий, более пронзительный. Мне показалось, что он хочет поговорить со мной. Но у него не получается. Он никак не может а потом он разрушил волшебство и перевел дух, будто хотел проснуться, и стал молча любоваться двором. Дача по-прежнему такая же красивая. Не ожидал, что она так же завораживает, как и раньше. Ты не скучал по ней? Его взгляд затерялся где-то вдали. Этот вопрос я предпочитаю себе не задавать. «Почему?» — прошептала я. Мой вопрос раздосадовал его. «Не люблю я всякие «почему» Эрмина. Не умею на них отвечать. И не хочу». Он резко встал и заходил взад-вперед перед крыльцом, все больше нервничая. «Не подумаешь, что я увиливаю, просто приезд выбил меня из колеи гораздо сильнее, чем я себе представлял. Мне кажется, я счастлив, что я здесь». Я не хочу, чтобы разные «почему» отравляли завтрашний день и большой летний праздник. Он остановился возле меня. Я подняла к нему глаза. Он снова заглянул в них, и мое сердце забилось быстрее. «Ты не обязана соглашаться, но позволь мне почувствовать себя счастливым еще несколько часов. А потом я попробую ответить на твои «почему» хоть не уверен, что способен на это. Я чуть наклонила голову, обещая выполнить его просьбу, но не сумела сформулировать причину, по которой так легко сдалась. Мне тоже не хотелось отравлять часы радости, которые нас ждали. И не только из задачи и клиентов, но еще и потому, что мне нравилось, как между нами устанавливается контакт. Нравилась дистанция, которую мы держали, многозначительная и искушающая, подпитываемая взглядами и мимолетными улыбками. Нравилась атмосфера, удивительно напоминавшая ту, что мы только начали создавать перед его отъездом. А еще мне нравилось, что Василий стал в последнее время раскованным и откровенно наслаждался дачей. Мне хотелось получить от всего этого удовольствие, тем более, что он прозрачно намекнул «Скоро все закончится». Он продолжил вышагивать перед крыльцом, и, чтобы занять руки, стал рыться в карманах. Он отчаянно старался восстановить хладнокровие после того, как открылся передо мной так, как никогда прежде. Я присоединилась к нему, но ступала медленно и размеренно. И вдруг я увидела, что он вертит складной нож, открывая и закрывая его, и делает это так же ловко, как Джо. Я подошла к нему и поймала за запястье. «Это у тебя нож отца?» Он недовольно пожал плечами и протянул его мне, не говоря ни слова. Я погладила нож. Никаких сомнений. «Это Апинель Джо». Надрезаны деревянные ручки, ржавчина, навеки въевшаяся в механизм. Буква Джи. Первая буква имени Джо, написанная шариковой ручкой. Я замерла. Гора с плеч. Значит, Маша нашла его. Когда я после похорон убирала библиотеку, он исчез. Я это скрыла от нее, чтобы не тревожить зря. Я могла бы догадаться, что она взяла его для тебя. Я улыбнулась Василию, давясь комком в горле. Он изменился в лице. Ты ошибаешься. Она мне его не отдавала. Я сам пришел за ним. Я перестала что-либо понимать. Он провел дрожащими пальцами по волосам. Ты меня слышишь? И не спрашиваешь, почему? «Перетерплю», — невесело улыбнулась я, возвращая ему нож. Ночью, накануне похорон Джо, Василий пробыл в даче несколько часов. Мать не велела ему приезжать. Хотя Василий предпочел бы послушаться ее, никаких почему, напомнил он, он не смог не попрощаться с отцом. Он как будто услышал зов, поэтому он сел в самолет, пересек полмира, Арендовал машину и примчался сюда. Припарковался на дороге, в стороне от гостиницы, и несколько часов ждал, пока стемнеет. Потом дошел пешком до дачи. Прячась за деревьями, когда по аллее проезжал очередной автомобиль, он следил за тем, как один за другим гасли огни. Оттуда, где он стоял, были видны окна библиотеки. В конце концов, только в них остался едва различимый свет. Тогда он подошел ближе и заметил размытую фигуру, идущую по двору в направлении маслобойни. Он не был уверен, но догадывался, что это я возвращаюсь, просидев у тела Джода поздно. Когда Василий решил, что я уже дошла до дома, он залез в библиотеку через приоткрытое окно и провел у тела отца всю ночь. До половины шестого утра когда всегда звонил Машин будильник. Тогда он ушел с ножом Джо в кармане, так же, как пришел, через окно, притворив его за собой. Василий ни разу не остановился, чтобы полюбоваться дачей при свете восходящего солнца. Это было выше его сил. Он сел в машину и поехал в аэропорт. Позднее он все же посвятил мать в свою тайну. За несколько часов до того как ее не стало. Вопреки всем звучавшим у меня в мозгу «Почему?», последние мелкие крохи возмущения, остававшиеся до сих пор, бесследно исчезли. По щеке сползла слеза. Василий стер ее большим пальцем, и его ладонь задержалась на моем лице. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Мое сердце стучало слишком быстро. Я как будто задыхалась, но это было приятно. Меня потрясло его признание, как и ладонь на моей щеке, как и огромная радость, которую я испытала сегодня ночью. Я опарила над землей, теряла почву под ногами, переставала различать, чего хочу и чего не хочу. «Спасибо», — прошептала я. «Спасибо, что приехал, чтобы в последний раз увидеть отца». И спасибо, что рассказал мне. Я не планировал делиться с тобой, но не жалею, что сделал это. Мы постояли, не шевелясь, еще несколько минут, но я не призналась, что мне его не хватало. Зачем говорить? Я ведь и сама не могла объяснить себе это. А потом я все таки нехотя отошла от него. Пожалуй, мне пора на маслобойню. Надо проверить, спят ли дети. Василий мягко улыбнулся. Он был спокоен, будто освободился от всех забот. Спокойной ночи. Никакая сила не могла помешать мне поцеловать его в щеку. Его ладонь на мгновение легла на мою спину. Все произошло так быстро, что я засомневалась, было ли это на самом деле. «До завтра», — едва слышно произнесла я. «Да». До завтра.